Глава 12. Мешок с сюрпризами. «Ну, нашел чего-нибудь?» – спросил меня на выходе старший из сопровождения. «Не уверен пока». Неопределенно ответил я. «Поехали». «Куда?» – уточнил тот. «Ноль на 103. Немного подумав, все же ответил я. Возможно, она оставила там след. «С чего такие выводы?» – продолжил докапываться тот. «Послушай, ваше дело ходить за мной по пятам, вот и ходите», — огрызнулся я, — «а работу оставьте мне». «Мне нужно что-то доложить», — немного сбавил обороты он. «Так доложи», — пожал я плечами в очередной раз и, отодвинув амбала в сторону, прошел мимо. Старший посмотрел на меня немигающим взглядом, затем сплюнул и направился в головной уаз. Вскоре рация в крузаке гавкнула, что кортеж направляется по названным мной координатам. Честно говоря, ехать вот так в комфортной машине в тепле и сухости было очень даже неплохо. Бойцы выполняли всю работу, и я на время ощутил себя в той старой жизни. Будто мы снова куда-то едем с отцом, а его охрана выполняет все наши поручения. Однако он никогда не общался с людьми бездушно. Да, приказы он отдавал четкие и требовал беспрекословного их исполнения». Но в то же время начальник службы безопасности часто ужинал вместе с нами дома. Отец лично знал каждого из них. Всегда справлялся о здоровье в семье, интересовался успехами детей, если таковые у кого-то были. За это его уважали и даже за глаза не говорили гадостей. К тому же он щедро оплачивал услуги телохранителей, и это тоже давало свой результат. Само собой, что я сейчас находился в совершенно другой ситуации и являлся скорее заложником, нежели VIP. Вот только пока я им нужен, и это дает мне возможность вести себя нагло. В отличие от отцовской охраны, эти парни работают на совершенно других людей. И если вдруг моя ценность понизится, то мне легко сделают лишнее отверстие в голове. И боюсь, даже если я с ними подружусь, это никак не повлияет на исполнение приказа. Тогда в чем смысл? Времени уже в обрез. Подал голос водитель. «Сейчас в форт на Дневку заедем. Завтра тогда прямой наводкой до 103-го». «Хорошо», – односложно ответил я, даже не отворачиваясь от окна. Машины одна за другой втянулись в открытые ворота. Нас зарегистрировали, взяли стандартную плату и направили транспорт на стоянку. Очередная рукотворная крепость практически ничем не отличалась от всех предыдущих. Точно так же строения военной части были переделаны под собственные нужды. Забор вокруг подняли и усилили. Пару дополнительных вышек возвели. Вот и мой день за этими стенами не блистал разнообразие. Для порядка прогулялся, осмотрелся и пошел ужинать. Естественно, без сопровождения не обошлось, но я уже научился не обращать на них внимания, лишь бы не мешали. В столовке произошел странный разговор у соседей за столом. Участие я в нем не принимал, хотя уши погрел знатно. Я взял свой ужин, заплатил пятерку и отправился выбирать место. Ночь шла к рассвету, и основной массой люди уже просто выпивали и разговаривали. Основное время ужина прошло, и свободные места уже имелись. Но все же одному за столом оказаться было практически нереально. «Можно?» — поинтересовался я у пары мужиков сурового вида с пивом и миской гренок на столе. «Падай, конечно!» — махнул рукой один из них и снова отвернулся к собеседнику. Ну и вот, я тебе отвечаю, пес этот стопудово беса вольнул. Его теперь по всему мешку ищут. А тому хоть бы что? Да, чумовой мужик, согласился с ним сосед по столу. Я еще слышал, что он в одного целую банду шатал. На караван, в котором он ехал, напали. Всех положили вообще. Лупили с пулеметов, даже говорят, с РПГ жахнули. А тот, прикинь под машиной спрятался, дождался, когда те повылезут из своих щелей и грохнут. А потом Форд форт пришел, на следующий день только, прикинь, и прямо посреди ночи расстрелял главарей этой шайки. «Да я эту историю миллион раз уже слышал, и каждый раз ее по-другому рассказывают», отмахнулся первый. «Я тебе к чему вообще? Короче, говорят, он сейчас вместо беса работает». Так что если услышишь, что за тобой идет пес, все, гаси свет и опускай занавес». «Да хорош!» — засмеялся собеседник. «Все знают, что он телку свою ищет, а без за ее головой охотится. Не станет он так делать. Я слышал, что он принципиальный мужик, а бабу свою любит до безумия». «Ха! Вот в этом и весь прикол!» — обрадовался тот и даже в ладоши хлопнул. «Ты просто самого главного не знаешь». Бес этот метлу нашел и грохнул, не успел паренек любой свою спасти. Он, когда все узнал, за нее мстить пошел. Бес это завалил, а после этого у него крыша того. Вот теперь он сам вместо него работать и начал. Я от этой новости едва не подавился, закашлял, глаза выкатил. Мужик, что сидел сбоку на стуле, похлопал меня по спине своей широкой ладонью. Уж не знаю, как это работает, но почему-то всегда помогает. Я кое-как прокашлялся и с жадностью сделал первый глоток воздуха. «Ты осторожней метай, парень!» — усмехнулся он. «Жадность фрай разгубила, мы же не отнимем!» «Спасибо!» — прохрипел я и потянулся к кружке с пивом. «Догон это все!» — снова включился в беседу мой спаситель. «Не верю я, что пес курился вдруг, даже если у него крыша потекла, то на нулевых он точно работать не станет!» Вот сейчас я даже жевать прекратил. Уши прямо физически напряглись. Захотелось начать сыпать вопросами, но я побоялся, что таким образом просто спугну интересную информацию. А то их к себе ненужное внимание привлеку, что может быть намного хуже. «Я за что купил, за то и продаю», – пожал плечами первый. «Может, ты прав, а может, люди правду говорят. Видели его вчера на крузаке черном. Из комендатуры вышел». «Важный весь, а вокруг бригада своя уже». «Он что, твой вожак?» «Пошел куда-то, и те без лишних слов и приказов за ним последовали». «Ну и что это значит?» Усмехнулся другой. «Ты же в курсе, что он у беса тачку отжал. Вот и гоняет на ней теперь. Хороший аппарат. Я бы тоже себе такое хотел». «Да? А тогда как ты объяснишь, что следом за ним один из нулевых вышел?» Продолжил отстаивать свою теорию первой. Там люди вокруг все видели и слышали. Нулевой с ним так разговаривал, словно подчиненному пса работает. Будут теперь сочинять все подряд, отмахнулся тот. Ладно, пес с ним, псом этим. Ха-ха-ха! Каламбур вышел. Собеседник тоже растянул губы в улыбке. Ты лучше давай, про Машку расскажи. Бегал же к ней вчера. Ну да, плотоядно ощерился тот. «Я, короче, цветов на вылазке набрал и к ней. Весь нарядился, конфет, коробку купил». «Дала хоть», — с интересом перебил другой. Дальше я слушать не стал. А вот об информации про нулевых крепко задумался. В первую очередь хотелось выяснить, имеют ли они отношение к одноименному форту или, быть может, это связано с чем-то другим. Вот прямо руку даю на отсечение, что первый вариант. Но как это узнать? «Ведь напрямую у конвоя не спросить. Или можно?» Я сделал глоток пива и улыбнулся в кружку, чтобы это не было заметно со стороны. Двойка сопровождения сидела за два стола впереди и внимательно наблюдала за каждым моим жестом. О половине содержимое. Я решительно поднялся с места и направился к ним. «Планы поменялись», — сказал я, усевшись на свободный стул. «Завтра в идем, прямой наводкой». «Сто третий по пути и будет. Заглянем, поспрашиваем вначале». Пожал плечами старшей группы. «Хорошо», — согласился я. «Ведь это было вполне логично». Добил остатки пива, пока шел к столу с грязной посудой. Водрузил на него пустую кружку и направился на выход. Я даже не сомневался, что двойка уже следует позади. «Ладно, посмотрим, как вы ответите после сто третьего». Полагаю, что в сам форт Ольга не входила. И, скорее всего, подсказка будет где-то в другом месте. Чтобы обшарить окрестности, потребуется пара ночей. Ничего, потерпим. Тем более, что возвращаться не очень-то и хотелось. А нули я озвучил, чтобы на реакцию посмотреть. Получается, прав я насчет происходящего. Они ее загоняют словно дичь в лесах. Ольга, сама того не подозревая, движется в ловушку. Нет, не верю я в такую глупость. Если даже я узнал о том, что творится в нулевом форте, то она и подавно должна была это выяснить». «Вот только пока все следы ведут именно в это место. С другой стороны, если ее туда гонят, то ничего удивительного. Поэтому она не может повернуть назад и пойти мне навстречу. Я вот нисколько не удивлюсь, если все бункеры вокруг 103-го уже обыскали. Как же мне избавиться от этих назойливых провожатых?» Вечер принес еще одну комичную ситуацию. Когда я подходил к воротам, чтобы отправиться на новые координаты, обнаружил своих вчерашних соседей по столу. Мою машину, как и УАЗу, уже подогнали и поставили в очередь. — О, здорово, жадина! — заметил меня один из мужиков. — На охоту? Почти — Почти! — усмехнулся я, остановился и пожал их руки. — Спасибо еще раз. Ты мне вчера вроде как жизнь спас. Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — грохнул от смеха тот. — Скажешь тоже! Ерунда! Обращайся! Я направился к машине, и надо было видеть их рожи, когда мой зад упал на заднее сиденье крузака. Для полного эффекта я им даже рукой из салона помахал, не забывая при этом улыбаться во весь рот. Уж не знаю, что они подумали, но в тот момент, когда я проходил мимо, один из них указывал пальцем прямо на мою машину. Наверняка они подняли вчерашний разговор, а теперь им еще для пары ночей продолжения хватит. Машины завели двигатели а вскоре после этого загудела гидравлика ворот, отводя массивную створку в сторону. Караваны и люди потянулись на выход, и охрана принялась за рутинную работу. Наш кортеж стоял к воротам третьим. К машине подошел служивый, чтобы просканировать наши карты, и затем попросил, чтобы мы опустили все стекла. Убедившись, что в салоне действительно только двое, он махнул рукой в сторону выезда. Бывали такие прецеденты, что человека случайно пропускали, не выписав, В целом ничего страшного в том нет. Могут, конечно, возникнуть непонятки на соседнем, да и камни со счета за постой в предыдущем продолжат списывать. Трешку, конечно, не сильно жалко, но ведь может и преступник таким макаром свалить. Ну и, само собой, путаницу никто не любит. Буферная зона проскочила за окном, и мы втянулись на улице Мешка. Я по привычке оттянул затвор вала и убедился, что патрон загнан в ствол. То же самое проделал с остальным оружием и, положив автомат на сиденье рядом, взял руки ПП. Меч все так же лежал здесь, неподалеку от автомата, хоть таскать с собой я его и не собирался, но пусть будет, все же подарок. Да и всяко пригодится, в бою он реально неплох. Может быть, попозже сделаю его чуть покороче, типа мачете, и тогда свободно смогу носить на поясе. Машины перли по улицам, иногда набирая разгон на отдельных участках. Но мешок никогда не бывает прямым, приходится сворачивать во дворы, переулки. Дома вокруг имеют разный вид. От полностью разрушенных, которые своим хламом просто перекрывают путь, до совсем новых, блестящих своими окнами под светом фар. Я уже удивлялся местной ночи, которая больше похожа на поздние сумерки, когда солнце вроде бы уже окончательно пропало за линией горизонта, но все еще дает слабое освещение. За рулем я больше всего не любил такое время. Свет от фар уже видно, но толку с него никакого, хотя без него не особо лучше. А здесь еще этот постоянный дождь, который мешает нормальному обзору. Свой вклад не забывает вносить и УАЗ, что едет чуть впереди и закидывает лобаш грязью, летящей мелкими брызгами из-под колес. «Новый год скоро», — с улыбкой произнес водитель, глянув на меня в зеркало заднего вида. «Угу», — нехотя поддержал я пустой разговор, «как праздновать будешь?» Тем не менее, продолжил тот. «Видимо, с вами», — буркнул я в ответ. «Ну ты же сам понимаешь, у нас работа такая». В очередной раз пошел на контакт водитель. «Ты не поверишь, но мне насрать», — огрызнулся я. Подозреваешь, что киллеры успокаивают себя точно так же. Но эту работу выбрал ты сам». «Ха-ха-ха», — расхохотался тот, даже не думая обижаться. «Реально считаешь, что в мешке есть выбор?» Я вот что-то не припомню, чтобы здесь требовались услуги менеджера. А больше я ничего не умею. Раньше с пацанами в страйкбол каждые выходные гоняли. Кто бы мог подумать, что это мне пригодится в новой жизни. Однако выбрал ты профессию ищейки, сказал я, но уже более спокойно. Не в сантехнике пошел и не в охрану. Оплата хорошая, вот и выбрал. К тому же я простой водитель, который, кстати, ищейки транспортирует. Обернулся через плечо тот, намекая на мою вынужденную должность. Хотя, может, ты и прав. Мог бы простым охотником быть. Сидел бы на вышке, может, даже женился бы. И спокойно, и стабильно. Но получилось вот так. Сам-то что на Новый год делать будешь? Все же решил я пообщаться. Может, заодно и выяснить, что получится. Да хрен его знает, усмехнулся тот. От тебя все зависит. Если дашь ночь выходную, то нажрусь, наверное, да девок сниму. «Елку точно наряжать не буду». «Где бы их здесь еще взять?» вздохнул я. «Ха! Ты про искусственные забыл, что ли?» улыбнулся водитель. «Через недельку уже начнут форты украшать. Сам все увидишь». Я подумаю, кивнув головой, я отвернулся к окну. «По поводу...» не сразу сообразил тот. «Выходного», коротко добавил я. «Все же праздник. Даже у рабов в этот день отдых был». «Ну ты загнул. Мы-то не рабы». Засмеялся водитель. «Уверен?» Взглянул я ему в глаза через зеркало. У нулевого форта на этот счет, скорее всего, другое мнение. «Да, начальство всегда думает, что работать нужно больше и усерднее», отмахнулся водитель. «Им хорошо, сидят за стенках, жопы в тепле и сухости. Вот хан приезжал, ты видел его ботинки?» «Это точно», улыбнулся я. «По мешку в таких не побегаешь. Вот тот и хрен-то», кивнул тот а он там далеко не самая важная шишка. «А кто тогда?» Задал я прямой вопрос, и это меня сгубило. Водитель, видимо, понял, что сболтнул лишнего и сразу прикусил язык. Он несколько раз попробовал завести разговор на другую тему, но мне это было уже неинтересно. Все, что я хотел, выяснил. Нет, я бы, конечно, не отказался от более подробного описания их структуры, но даже этой информации было вполне достаточно. «В нулевой форт Ольге нельзя ни в коем случае. И я очень надеюсь на то, что она об этом знает. По идее, добраться до него можно за неделю максимум. Расстояние осталось всего ничего. Это, конечно, если на машине. Пешком, естественно, будет дольше». «Впереди завал!» – шикнула рация на приборной панели. «Уходим влево!» «Принял!» – ответил водитель в гарнитуру и избавил ход. Уаз, переваливаясь на ухабах, свернул во дворы, И мы последовали за ним. «Твою мать!» Тут же выругалась рация. «Здесь тупик! Второй! Прикрой отход! Разворачиваемся!» «Есть!» — шикнул ответ от бойцов позади. Крузак еще не успел окончательно втянуться во двор и начал сдавать задним ходом. Грохнуло так, что зазвенело в ушах. Заднюю часть машины подбросила вверх, больно ударив по ногам. «Нас не перевернуло! Но вряд ли после такого мы сможем продолжать движение!» «Никакие наушники не спасут от взрыва по дном машины, будь она хоть трижды выкрашена зеленой пылью. Это спасет только от повреждений кузова». Водитель получил в лицо подушкой безопасности, а я валялся между сидений, голова гудела, по щекам что-то текло. Я потрогал это пальцами и, сфокусировав взгляд, понял, это кровь. Снаружи затрещали очереди, а через мгновение грохнул второй взрыв» который обрушил часть дома и полностью перекрыл выезд головному ОАЗу во дворе. Замыкающая машина была готова прикрывать, и из нее моментально огрызнулись пулеметной очередью по окнам и балконам третьего этажа. Именно оттуда одновременно с подрывом крузака ударили по оставшейся снаружи машине. Пока бойцы ОАЗа отвлеклись на угрозу, к ним прилетела плюшка из окна в доме, что находился через дорогу. Выстрел из РПГ разорвался прямо в салоне не оставляя никаких шансов на выживание тем, кто был внутри. За завалом бойцов тоже не ожидало ничего хорошего. Их разобрали при помощи пулеметного огня с двух сторон. Я всего этого не видел, но впоследствии прекрасно смог понять произошедшее, бегло взглянув на останки. Однако в тот момент я лишь окончательно завалился на пол и водил стволом ПП по окнам. Голова кружилась, сильно тошнила, и мне казалось, что еще мгновение, и я отключусь. Держался просто на адреналине, даже не знаю как. Стрельба стихла. Хотя после взрыва я все равно ничего не слышал, но это было понятно по человеку, который спокойно подошел к задней двери и с улыбкой вежливо постучался костяшками пальцев в окно. Стоило бы нажать спуск и выпустить его наглую рожу весь магазин с красным боеприпасом. Вот только руки не слушались, а в глазах начало темнеть. «Острая боль рванула легкие». А затем волной раскаленной лавы разлетелась по всему телу, чтобы разгореться новыми очагами в голове, ушах, лодыжки и ребрах. Сознание, которое уже собиралось на покой, наоборот, вынырнуло на поверхность, давая возможность ощутить весь спектр боли. «Ты как?» — сквозь туман услышал я чей-то голос. «Давай, давай, возвращайся быстрее! Время! Сейчас на шум все цветные в округе сбегутся!» Боль отступила. На ее смену пришло чувство беспомощности. Не хотелось шевелить ни ногой, ни рукой, ни даже веками. Но я прекрасно понимал, о чем говорил незнакомец и со скрипом заставил организм подчиняться. Когда вылезал из машины в дверь, которую просто чем-то вырвали, сместил взгляд в сторону водителя. Его пристрелили прямо через сиденье, и он лежал, завалившись на соседнее. Кровь из дырок в спине стекала по подлокотнику и впитывалась ковролин. «Вы кто?» помотал я головой, выбравшись наружу. «Жак и в кустов, прорезиненном пальто!» — огрызнулся мужик. «Давай, ноги в руки и за мной!» Я понятия не имел, кто это, но решил прислушаться к совету. В наступившей тишине уже раздавались завывания красных, а значит, остальные тоже неподалеку. Сунувшись обратно в салон, я подхватил свой автомат и на мгновение замер, рассматривая меч. Но подумав как следует, все же решил его бросить. Автомат вдоль глаз и быстрым шагом за незнакомцем. В это время из подъезда выскочили еще двое. Вид одного из них говорил о том, что его буквально только что вернули с того света при помощи микса. Как собственно и меня только что. Одежда вся в крови. А на уровне живота три небольших отверстия, от вошедших туда пуль. В дополнение ко всему бледный вид и остатки болевых ощущений во взгляде. Первая очередь прозвучала чуть впереди за завалом, который мы и собирались объехать дворами и бойцы тут же прибавили скорости. Карабкаться по куче битого кирпича – то еще занятие, а в условиях боя и спешки вообще может привести к нежелательным переломам, и люди это прекрасно понимали, потому двинулись через окна соседнего здания. Как только мы вышли с другой стороны, нас встретила еще тройка бойцов, а заодно и кучка побитых тварей. Две туши уже испускали синий дымок, а мужики планомерно добивали остатки. Все-таки красные не отличаются большим умом. На повороте уже дымят три туши их сородичей, а они продолжают поставляться под пули. Краем глаза замечаю движение в окне и, скинув вал, посылаю в него несколько пуль. Одновременно со мной туда же бьет и мужик по правую руку. «Валим!» — командует тот, что помог мне выбраться из машины. Бойцы среагировали мгновенно, без лишних разговоров и вопросов. Прикрывая друг друга, быстро втянулись в переулок. «Меня поставили в середину». «Подбодрив тычком ствола между лопаток, сомневаюсь, что я в плену. Но рисковать и устраивать по этому поводу разборки не стал. Сейчас главное убраться подальше». Мы быстрым шагом преодолели двор, выбрались на широкий перекресток, где, как оказалось, ожидали машины. Меня опять подтолкнули к салону одной из них, и уже через несколько секунд диверсионный отряд покинул место схватки. «Ехали так, что направление хрен запомнишь. То дворами, то переулками». Ни разу не выехали на прямой участок, и через пять минут я уже не понимал, откуда мы начали свой путь и в каком направлении его продолжаем. «Пулеметы жалко», заговорил водитель, подпрыгивая на сиденье. «Срать, шкура дороже», отмахнулся тот, что сидел рядом со мной сзади. «Вы кто, ребят?» В очередной раз спросил я. «И что вам от меня нужно?» «Потерпи, пес, скоро ты все узнаешь», ответил сосед по сиденью и улыбнулся во весь рот. «Что за ребусы еще?» – пробормотал я, но приставать с расспросами не продолжу. «Сказали скоро, значит, подождем». Машины свернули в сторону ЖД вокзала, о чем гласила надпись на фасаде трехэтажного старинного здания. Через несколько секунд влетели в какой-то склад и заглушили двигатели. «Выходим, девочки!» – весело крикнул водитель из первого УАЗа, и его голос отразился эхом от стены потолка пустого огромного помещения. «Станция петушки конечная!» «Лысый, ты бы хоть иногда пластинку менял!» отреагировал наш водитель. «Этой шутке уже лет сто!» «Зато она не теряет своей актуальности!» воздел палец вверх тот. «Рты закрыли!» сухо приказал мужик, что сидел рядом и поднес рацию к губам. «Открывай! Прибыли!» затем снова поднял глаза к бойцам и скомандовал. «Тачки отгоните подальше! Только нормально, никак в прошлый раз!» От неожиданности я даже присел, когда пол под ногами вдруг дрогнул, а его неслабая часть впереди стала медленно с гулом уходить вниз, прямо на глазах образуя некую горку эстакаду, что вела куда-то вниз. Спустя какое-то время раздался щелчок, и действие прекратилось. «Двигай! Чего рот разину?» Уже рукой как-то по-дружески приободрил меня старший. Эхо шагов отразилось от стен высокого квадратного тоннеля. Платформа за спиной загудела и поднялась вверх, полностью закрывая собой проход. Два круглых поворота, и перед нами появилась тяжелая гермодверь толщиной, наверное, сантиметров 30. Точно такие перекрывают станции метро. Чтобы сдвинуть ее, даже гидравлике требуется помощь в виде направляющих рельс в полу и потолке. Освещение впереди было намного ярче, чем в тоннеле и в проходе я смог рассмотреть только силуэт встречающего. «Здравствуй, пес!» – прозвучал низкий женский голос. «Я уж думала, ты не придешь». «Ты кто?» – спросил я, когда мы подошли ближе, и мне удалось рассмотреть ее. Кудрявые короткие волосы, словно воронье гнездо на голове, камуфляжные штаны и точно такая же майка, сильные жилистые руки, какие только бывают у людей, занимающихся боевыми дисциплинами, Прямая осанка и рост под метр восемьдесят. Глаза цепкие, будто они одну войну повидали. Тонкие губы говорят о непростом характере и строгом нраве. В этой женщине чувствуется сила и стальной характер. Но вот красивой ее точно не назовешь. «Я Пакля», — представилась она, заставив меня раскрыть рот от удивления. «Метла просила за тобой присмотреть. Я до самого конца сомневалась, что ты приведешь нулевых туда, куда нужно».